Благословение небожителей. Глава 1. Среди пантеона небесных богов существует один, называемый посмешищем всех трех миров. Согласно легенде, 800 лет тому назад на центральной равнине раскинулось древнее государство, называемое лэ В переводе означает божественная радость. Государство Сянле занимало обширные и богатые территории. Народ его жил в мире и радости, государство владело четырьмя сокровищами. Несметное множество красавиц, блестящие музыканты и поэты, горы драгоценностей и самоцветов. А четвертым сокровищем являлся прославленный его высочество наследный принц. И этот самый его высочество наследный принц, как бы выразится помягче, «Был довольно странным юношей, но государь и государыня относились к нему, как к жемчужине на ладони, баловали сверх меры и всегда с гордостью повторяли «Наш сын наверняка станет просвещенным правителем, слава его будет неугасаемой». Вот только самого наследного принца совершенно не привлекали ни власть, ни богатство, ни иные блага бренного мира». Интерес же у него, если судить по собственному, излюбленному выражению принца, был лишь один. «Я стремлюсь помогать простым людям, попавшим в беду». В молодости наследный принц всего себя посвятил самосовершенствованию, и как раз в это время с ним произошло два случая, которые позднее разошлись по миру с молвой. Первый случай произошел, когда принцу исполнилось 17 лет – В том году государство Сянле устраивало торжественное шествие в честь ежегодного подношения небесам на празднике фонарей. Эта традиция утеряна многие столетия назад, но из уст стариков и сохранившихся древних записей все еще можно узнать, какое грандиозное событие, вызывающее всеобщее ликование, являл собой тот праздник. Праздник фонарей улица шэнь По обеим сторонам улицы яблоку негде было упасть. Аристократия и знать вела праздные беседы на верхних этажах зданий. Воины императорской армии прокладывали дорогу, впечатляя всех своим грозным видом и звоном брони. Из белоснежных рук юных дев, легко кружащихся в танце, сыпались дождем лепестки цветов, так что невозможно было выбрать, кто же очаровательнее – девушки или цветы. Из золотой повозки доносились мелодичные переливы, плывущие в небе над столицей. Завершала процессию великолепная платформа, запряженная 16 белыми лошадьми, украшенными золотыми уздечками. На высокой красочной платформе находился тот, кто имел честь олицетворять самого владыку Шэнь-У. Он и привлекал к себе восторженное внимание публики. Во время торжественного шествия исполняющему роль Шэнь-У надлежало надеть золотую маску, облачиться в парадные одеяния и с драгоценным мечом в руках исполнять роль первого тысячелетнего бога войны. Борца с нечистью Шэнь-У императора Цзюнь-У. Удостоившийся чести быть избранным на роль Шань-У возносился на вершину славы, поэтому кандидатов ожидал весьма тщательный отбор. В этом году избранником стал его высочество наследный принц. Вся страна пребывала в уверенности, что он непременно станет лучшим исполнителем роли Шань-У за всю историю праздника. Но в тот день что-то пошло не совсем так, как ожидалось. Торжественная процессия, совершая третий обход вокруг запретного города, шествовала мимо городской стены высотой более 10 джанов. Джан мера длины равна 3 метрам 33 сантиметрам. На красочной платформе бог войны как раз собирался нанести смертельный удар свирепому демону, и заколоть его своим мечом. Эта сцена так будоражила людские сердца, что толпа по обе стороны улицы нахлынула кипящей волной. Сверху на городских стенах также разразилась шумная битва за лучшее место обзора. Люди вытягивали шеи, протискивались вперед и толкали друг друга. Внезапно прямо с городской стены свалился маленький ребенок. пронзительный крик огласил небеса и когда толпа уже представила как кровь ребенка окропит улицу шань у наследный принц слегка приподнял голову один прыжок и он схватил ребенка толпа только и успела увидеть белую тень взмывшую птицы в небо а наследный принц уже спокойно коснулся земли с ребенком на руках золотая маска слетела с его лица явив миру прекрасный облик юноши. Еще мгновение, и толпа возликовала. Простые люди возрадовались, а вот у духовных наставников императорской семьи разразилась мигрень. И в страшном сне они не могли предположить, что принц допустит столь значительный промах. То было зловещее предзнаменование, неимоверно зловещее. Каждый обход красочной платформы вокруг запретного города знаменовал мольбы жителей государства о благоденствии и процветании на целый год вперед. И теперь, когда круг оборвался, это могло навлечь на страну величайшее бедствие. Наставники едва не облысели от печали и тревоги. Взвесив все «за» и «против», они обратились к наследному принцу – тактично попросив его месяц провести в медитации лицом к стене дабы выразить сожаление о содеянном при этом не было нужды в действительности сидеть напротив стены целый месяц достаточно просто сделать вид наследный принц с улыбкой ответил в этом нет нужды таковы были его слова спасение ребенка это ведь не преступление разве небеса могут обрушить на меня свой гнев за правое дело. Но что, если небеса все-таки обрушат свой гнев? В таком случае это будет ошибкой небес, разве тот, кто прав, извиняется перед тем, кто ошибся? Наставники не нашли, что ему возразить. Таким уж был человеком его высочество наследный принц. Он никогда еще не сталкивался с непосильным делом и никогда еще не встречал того, кто бы его возненавидел. Он считался истиной всего человечества. Он был центром целого мира. Поэтому наставникам только и оставалось, что в душе горестно бронить принца. Да Чтоб ты понимал. Но продолжать разговор было бессмысленно. Да и никто из наставников не посмел его продолжать. Все равно его высочество не стал бы их слушать. Второй случай произошел тогда же, в год 17-летия наследного принца. Легенда гласила, что к югу от Хуанхэ был построен мост под названием Инянь, и на этом мосту многие годы появлялся блуждающий призрак. Призрак являл собой довольно пугающее зрелище. Облаченный в сломанный доспех, с каждым шагом он оставлял на земле кровавые пламенеющие следы, а из тела, залитого кровью, торчали острые мечи и стрелы. Раз в несколько лет он являлся среди ночи на краю моста, преграждал дорогу прохожему страннику и задавал три вопроса. «Где мы находимся? Кто ты такой? Ради чего ты здесь?» Стоило путнику ответить неверно, призрак тут же пожирал его. Вот только верного ответа никто не знал, и потому за несколько лет призрак сожрал бесчетное множество несчастных путников. Наследный принц Сян ле услышал об этом, когда отправился странствовать по свету. Отыскав и нянь, он каждую ночь проводил у моста, пока, наконец, ему не явился зловредный призрак. Выглядел он в действительности именно таким пугающим и жутким, каким его описывала молва. Разинув пасть, призрак задал наследному принцу первый вопрос, и принц с улыбкой ответил «Мы находимся в мире людей». Но призрак на это произнес, мы находимся в мире страданий. Вот так удача. На первый же вопрос принц дал неверный ответ. Наследник Сянь-Ле подумал, а стоит ли ждать, когда призрак задаст все три вопроса, если он все равно собирался неверно ответить на каждый из них. Поэтому, выхватив блестящий меч, принц бросился в атаку. Битва выдалась беспримерно ожесточенная. Наследный принц преуспел в искусстве фехтования, но и призрак сражался отважно и дерзко. Битва демона и человека едва не заставила небесные светила развернуться вспять, но в конце концов призрак все же оказался повержен. Когда призрак исчез, наследный принц посадил на берегу у моста цветущее дерево. Как раз в это время... мимо проходил странствующий монах, который увидел, как принц рассыпал пригоршню земли, провожая призрака в последний путь, и спросил «Для чего ты это делаешь?». Тогда наследный принц и произнес свою знаменитую фразу «Тело пребывает в страдании, но душа пребудет в блаженстве». Услышав такие слова, монах мимолетно улыбнулся. обернулся божественным генералом в сверкающих доспехах, оседлал облако, схватив поводье ветра и умчался в рассветное зарево. Лишь тогда наследный принц понял, что ему повстречался никто иной, как сам владыка Шень у лично спустившийся в мир смертных для борьбы с нечистой силой. Бессмертные небожители приметили этого весьма способного исполнителя роли Шень у еще тогда, на празднике фонарей, когда он во время шествия в честь поклонения небесам совершил роковой прыжок. В этот раз после битвы у моста и нянь кое-кто из бессмертных обратился к владыке Шэнь-У. Каково ваше мнение о его высочестве наследном принце? Владыка ответил такой фразой «Возможности этого юноши безграничны». Той же ночью в небесах над императорским дворцом Сяньле разыгралась необыкновенная буря, налетел сильный ветер, разразилась гроза. Под грохот и вспышки молний его высочество, наследный принц, вознесся на небеса. Каждый раз, когда простой смертный возносится на небеса, небесные чертоги содрогаются, но вознесение, его высочество наследного принца – Привело к тому, что небесные чертоги содрогнулись трижды. Вознесение через самосовершенствование было делом крайне и крайне сложным. Необходимо иметь природный дар, в поте лица совершенствовать тело и дух, а также дождаться удобного случая. Рождение нового божества всегда являлось процессом долгим и трудным. Нельзя сказать, что не существовало вовсе баловней судьбы удостоившихся причисления к пантеону бессмертных в юнном возрасте. Не единичны были и случаи, когда долгие годы мучительного самосовершенствования в итоге так и не приводили к встрече с небесной карой. Ну а если небесная кара все же настигала такого человека, не в силах пройти через это испытание он умирал, а если и оставался в живых, То становился ни на что не годен. Простых же смертных, которые всю жизнь до смерти вели невежественную, заурядную жизнь в мирской суете, так и не могли отыскать свой истинный путь, было и вовсе не счесть. Ну а его высочество наследный принц, вне всяких сомнений, являлся баловнем небес. Чего бы он ни пожелал, непременно получал, чего бы он ни захотел, непременно достигал. Вот и теперь, едва ему в голову пришло вознестись и занять место среди пантеона богов, как он действительно оказался на небесах, не достигнув и 18 лет. Сердца простого народа уже принадлежали ему, а когда государь и государыня, тоскуя по любимому сыну, приказали выстроить по всей стране монастыри и храмы, возвести статуи в честь наследного принца, народная любовь взметнулась к небесам». Все больше становилось тех, кто поклонялся принцу, все больше монастырей и храмов возводилось в его честь, увеличивая срок его бессмертия и усиливая его могущество. Так и вышло, что за короткие несколько лет почитаемый в монастырях и храмах наследный принц Сянь-Ле вознесся на вершину благоденствия, достиг наивысшей точки расцвета. Так и продолжалось, ровно до тех пор, пока в государстве сен не случилось восстания. Причиной тому стала тирания государя, против которой взбунтовалась мятежная армия. Вот только несмотря на то, что мир людей озарился огнями войны, бессмертные из небесных чертогов не могли по своей воле вмешаться в их розни. Подобное допустимо лишь в случае вторжения демонов и всякой нечисти в мир людей. Но поскольку этого не случилось, небожители решили оставить все как есть. Ведь если подумать, в мире людей постоянно случаются войны и каждый считает себя единственно правым. Что же получится, если небожители попробуют вмешаться? Сегодня ты помогаешь одной стране подняться с колен, а завтра твой соратник-небожитель поможет потомкам другой страны совершить отмщение. Это ведь дойдет и до драки среди небожителей, тогда уж весь мир погрузится во тьму. Такому небожителю, как его высочество наследный принц, и подавно стоило воздержаться от вмешательств. Вот только закон ему был не писан. Он так и сказал владыке «Я желаю помочь простым людям, попавшим в беду». Император, обладающий тысячелетней божественной властью, и тот не осмеливался произнести вслух подобные речи. Легко можно вообразить, какое действие возымели на него слова наследного принца. Но даже император ничего не мог с этим поделать, лишь предупредил «Тебе не под силу спасти всех». Принц же ответил «Я справлюсь». поэтому, повинуясь своим принципам, он спустился в мир людей. Простой народ государства сян встретил принца с почестями. Однако с самой древности и до наших дней народные предания множеством примеров доказывали людям одну простую истину. Если бессмертное божество самовольно спустилось в мир людей, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому пламя войны, вместо того, чтобы погаснуть, напротив, разгорелось еще более ярким пожаром. Дело вовсе не в том, что его высочество наследный принц не прилагал всевозможных усилий, чтобы этого не допустить. Но лучше бы ему было вовсе остаться в стороне. Чем больше он старался помочь, тем больше хаоса привносил в и без того запутанную военную обстановку. Народ Цяньле потерпел сокрушительное поражение. Государство утопало в реках крови, убитых и раненых было не счесть. В конце концов, волна страшного поветрия захватила императорскую столицу, мятежные войска вторглись во дворец государя, и смуте пришел конец. Можно сказать, что если ранее государство сянь все еще билось в агонии, борясь за выживание, то его высочество, наследный принц, просто-напросто стал причиной, по которой оно перестало дышать. Народ погибшего государства неожиданно обнаружил для себя вот что. Оказывается, наследный принц, преданно почитаемый имя как божество, совершенно не являлся таким идеально всемогущим, каковым его считали ранее. Если сказать по правде, он был просто никчемным неудачником, от которого не было ни помощи, одни лишь беды. Боль от потери родины и близких людей не находила другого выхода, Охваченная скорбью толпа, яростной волной стала врываться в храмы наследного принца, свергать его статуи и сжигать все дотла. Восемь тысяч монастырей и храмов за семь дней и семь ночей было предано огню, не осталось даже пепелищ. С тех пор бог войны, хранитель благоденствия, бесследно исчез, а на смену ему пришел злой дух поветрия. приносящие несчастье. «Коль народ назовет тебя божеством, таковым ты и будешь, сравняю с грязью, и тут не поспоришь. Придется тебе быть тем, кем тебя назовут. Такова природа вещей». Его высочество наследный принц не мог принять этот факт, как бы ни старался. Но было еще кое-что, с чем ему примириться не удавалось вовсе. а именно наказание, которому он подвергся – свержение с небес. Запечатав магические силы наследного принца, небожители сослали его в мир смертных. С детства он рос, окруженный всеобщим обожанием, не ведая тягот и лишений простой человеческой жизни. Но наказание, которому его подвергли, было сродни падению в грязь с самой верхушки облаков – И в этой грязной луже наследному принцу впервые пришлось познать голод, нищету и отвращение. Впервые ему пришлось творить такие вещи, которых он никогда не совершал и даже не представлял, что придется с ними столкнуться. Воровство, грабеж, грязная ругань, беспросветное отчаяние. Не осталось у него ни совести, ни самоуважения, а он пал настолько низко. насколько это вообще было возможно даже самые преданные союзники не смогли стерпеть подобных метаморфоз принца и оставили его всевозможные каменные стелы и таблички в государстве сянь лэ на которых была высечена знаменитая фраза тело пребывает в страдании, но душа пребудет в блаженстве были уничтожены без остатка еще во времена войны но если бы сохранилась хоть одна попадись она на глаза его высочеству, наследному принцу, он немедленно разбил бы ее собственными руками. Человек, из уст которого прозвучала эта фраза, на своей шкуре убедился, что когда его тело погрузилось в страдания, душа оказалась далека от блаженства. Каким бы стремительным ни был его путь на небеса, а упал на землю он еще быстрее. Оба случая – И роковой прыжок на улице Шень у и встреча с демоном, и божеством на мосту Инянь, кажется, произошли только вчера. Но горе небесных чертогов было недолгим, ведь что было, то прошло, и вспоминать об этом теперь нет нужды. Все шло своим чередом, покуда много лет спустя небеса не содрогнулись от оглушительного грохота. Тот самый, его высочество, наследный принц, вознесся вновь. испокон веков небожитель свергнутый в мир людей если и находил в себе силы оправиться от удара то опускался в мир демонов не было ни одного кто смог бы вновь после этого вернуться на небеса повторное вознесение могло заслуженно считаться грандиозным подвигом но еще больше шума наделало то что сразу после вознесения принц ворвался в небесные чертоги охваченный злобой в твердом намерении избить каждого, кто встретится ему на пути. И потому не прошло и получаса, как его снова вытолкали вниз. Полчаса. Столько горит одна палочка благовония. То было едва ли не самое короткое и стремительное вознесение за всю историю небес. Если воспоминания о его первом вознесении стали историей, которую передавали из уст в уста, то во второй раз он лишь наделал пустого шума. После второго низвержения небесные чертоги исполнились презрения к наследному принцу, а кроме презрения в душе небожителей закралась настороженность. Ведь если первое наказание довело его до подобного безрассудства, что если изгнанный повторно, он задумает уничтожить все живое, охваченный жаждой мести? Вопреки предположениям, изгнанный принц в этот раз не впал в безумие, а напротив, покорно принял свое пребывание в мире смертных. С тех пор никаких проблем с ним не возникало. Однако странность все-таки была. Принц вел себя, пожалуй, даже излишне добропорядочно. Иногда он зарабатывал на жизнь уличными представлениями, играя на всевозможных инструментах, исполняя разнообразные трюки. Даже трюк с разбиванием каменной плиты на груди, был для него простейшей задачей. Бесконечные таланты его высочества наследного принца не были ни для кого секретом, и все же, когда люди видели его воочию, танцующего и распевающего песни на улицах, отношение к нему менялось. Иногда он даже усердно собирал всяческую рухлядь по чужим домам. Весь пантеон бессмертных божеств – пребывал в крайнем потрясении. Подобное было уму непостижимо. Дошло до того, что пожелание родить сына, похожего на наследного принца Сяньле, считалось едва ли не более скверным проклятием, чем пожелание полного истребления рода. Его высочество, наследник престола, потомок царственного рода, некогда занимавший место в ряду бессмертных небожителей, докатился до подобного шага, уму непостижимый каламбур так он и стал посмешищем всех трех миров насмеявшись вдоволь неравнодушные к чужому горю с сожалением вздыхали от любимца небес некогда восседавшего на самой вершине славы теперь не осталось и следа его божественные статуи повалены и разбиты родное государство разрушено до основания ни единого последователя не осталось Постепенно память о нем стала стираться из людских сердец. Поэтому никто не знал, куда он направился в своих скитаниях. Быть свергнутым с небес – величайшее оскорбление, которое уже мало кто способен вытерпеть. А будучи изгнанным во второй раз, никто не смог бы найти в себе силы подняться. Однако через много лет вновь настал день, когда небесные чертоги разразились оглушительным грохотом. Небеса едва не раскололись надвое, все вокруг ходило ходуном, заплясали огни неугасающих лампад, небожители в испуге выбежали из своих дворцов и начали спрашивать друг у друга, какой новоспеченный бессмертный способен своим вознесением наделать такого шума. Ко всеобщему потрясению стоило стихнуть восторженным восклицанием поразительно, просто поразительно, как увиденное повергло весь пантеон бессмертных в шок. «Когда же ты угомонишься?» Прославленный чудило, посмешище всех трех миров, легендарный, его высочество, наследный принц, он, он, он, черт бы его побрал, снова вознесся на небеса! Третье появление мусорного божества в столице бессмертных. Часть первая. «Примите мои поздравления, ваше высочество!» Селянь, услышав такие слова, вначале улыбнулся, затем произнес. «Премного благодарен, но позвольте полюбопытствовать, с чем вы хотите меня поздравить?» Линвэнь, обладательница титула совершенного владыки, ответила ему с заведенными за спину руками. «Я хочу вас поздравить с тем, что в этом году вы заняли первое место в номинации «Небожитель», низвержение которого является всеобщим обоюдным чаянием». Примечание переводчика «Поза с руками за спиной» означало уважение к собеседнику, придавало солидности и серьезности говорящему. Селянь ответил «Неважно в какой номинации, наконец-таки, меня удостоили первого места». раз уж вы поздравляете меня, наверняка мне полагается награда. Лин Вэнь подтвердила. «Все верно. Занявший первое место получает сотню молитв в копилку добродетелей». Селянь немедленно отозвался. «Если в следующий раз появится еще одна такая номинация, будьте любезны, включите меня в список претендентов». Лин Вэнь спросила. «Хотите ли вы узнать, кто удостоился чести занять второе место?» Селянь, поразмыслив, ответил. «Мне не догадаться. Если судить по реальным поступкам, то я в одиночку могу занять сразу три первых места». Линвэнь сказала. «Почти угадали. Второго места не существует. Вы оказались столь непобедимы, что оставили всех соперников далеко позади». Селянь сказал. «Что вы, это слишком большая честь для меня». «Кому же досталось первое место в прошлой номинации?» Линвэнь ответила. «Прошлой номинации также не существует, поскольку создали ее, начиная с этого года, а если точнее, с этого самого дня. Ну а даже, Селянь остолбенел на миг. Но ведь это не может означать, что номинацию придумали специально в мою честь». Линвэнь ответила. «Будем считать, что вы появились весьма кстати». И поэтому первое место досталось именно вам». Селянь расплылся в улыбке. «Что ж, идет. Если посмотреть с этой стороны, одним радостным событием в моей жизни стало больше». Линвэнь продолжала. «Не приходит ли вам в голову, по какой причине вы оказались на первом месте?» Селянь сказал. «Я оправдал всеобщие надежды?» Линвэнь возразила. «В таком случае, извольте выслушать причину. Будьте любезны». «Взгляните вон на тот колокол». Селянь обернулся, проследив за направлением, в котором она указала, и увидел среди плывущих облаков неописуемо прекрасный храм из белой яшмы, окруженный беседками и павильонами, фонтанами и прекрасными птицами. Так и не обнаружив ничего похожего на колокол, он спросил, «Вы, должно быть, ошиблись. Никакого колокола там нет», — Линвэнь возразила, — «Я не могла ошибиться. Смотрите внимательнее. Разве вы не видите его?» Селянь еще раз внимательно пригляделся и предельно честно ответил «Не вижу». Линдвэнь кивнула. «Вы и не должны его увидеть. Еще совсем недавно колокол висел на месте, но едва вы вознеслись, он упал, не выдержав потрясения. Колокол тот был старше вас». И все же, имея шумный и веселый характер, каждый раз, когда смертный возносился на небеса, он приветствовал его радостным звоном. Но стоило вам вознестись, он стал звонить, словно умалишенный, ни на миг не останавливаясь, и в конце концов сорвался с колокольни и затих, при этом придавив проходящего внизу небожителя. Селянь произнес «Так сейчас с ним все хорошо?» Линвэнь сказала, «Нет, колокол все еще не починили». Селянь спросил, «Я о небожителе, которого придавило колоколом». Линвэнь ответила, «Придавленный оказался одним из богов войны. Он немедленно разбил колокол пополам ударом руки. Но это еще не все. Прошу вас, взгляните на тот золотой дворец. Видите?» Она вновь указала направление. На этот раз Селянь увидел среди безбрежных облаков сверкающие золотой глазурью крыши и произнес «Ага, на этот раз вижу». Линвэнь вновь возразила «Увидели, но не должны были увидеть. Первоначально на его месте было пусто. В момент вашего вознесения золотые дворцы небожителей сотрясались с такой силой, что рухнули золотые колонны и посыпалась золоченная черепица». Некоторые из дворцов не удастся восстановить в короткий срок, поэтому пришлось временно поставить несколько новых. Я несу ответственность за случившееся именно так. О, Селянь решил еще раз уточнить. Так значит, стоило мне вознестись, я сразу вызвал на себя гнев стольких небожителей? Лин Вэнь заметила. «Если бы вам удалось заслужить прощение, возможно, они сменили бы гнев на милость». «И как же мне заслужить прощение?» «Очень просто. 888 десятков тысяч добродетелей». Селянь не смог сдержать смех. Лин Вэнь уточнила. «Разумеется, я понимаю, что вам не набрать и десятой части». Селянь искренне признался. «Как бы это сказать? Мне крайне неудобно вам говорить такое». но, потребуя вы даже одну десятитысячную часть, она все равно оказалась бы мне не по силам. Молитвы простых смертных превращались в магическую мощь небожителя, Но ну а каждая палочка благовоний, возжигаемых в его честь, и каждое подношение называлось добродетелью». Отсмеявшись, Селянь серьезным тоном спросил, «Может быть, вы хотите сразу спихнуть меня вниз одним пинком?» а лишь после этого выдать мне восемьсот восемьдесят восемь десятков тысяч добродетелей. Линдвейн покачала головой. «Я — бог литературы. Если желаете получить хорошего пинка, лучше вам обратиться к богу войны. Чем сильнее он вас пнет, тем больше добродетелей вы получите». Тяжело вздохнув, Селянь ответил. «Дайте мне немного времени. Я должен обдумать дальнейшие действия». Лин Вэнь сочувственно похлопала его по плечу со словами «Не стоит предаваться унынию, из любого положения можно найти выход». Селянь ответил «В моем случае на месте выхода окажется пропасть». 800 лет назад, в период, когда культ наследного принца Сянь Ле находился на вершине процветания, набрать 888 десятков тысяч добродетелей для него не составило бы труда. Селянь бы собрал их мгновенно, не моргнув и глазом, но те времена ушли безвозвратно, а сегодня в мире смертных не осталось ни одного его монастыря или храма, все были сожжены подчистую. Ни последователей, ни молитв, ни подношений. Что тут скажешь? На все вопросы ответ был один – этого нет, того нет, вообще ничегошеньки у него нет». В одиночестве, обдумывая новую головную боль, селянь просидел на корточках на главной улице столицы Бессмертных целую вечность. Внезапно принц осознал, что прошло уже целых три дня с тех пор, как он вознесся на небеса, но до сих пор не присоединился к магической духовной сети для мысленного общения в небесных чертогах и совсем забыл спросить, как звучит пароль для входа в нее. Небожители верхних небес создали единую магическую сеть, благодаря которой могут мгновенно обмениваться мысленными сообщениями при помощи духовной связи. После вознесения на небеса необходимо присоединиться к этой сети. Но сделать это возможно только в том случае, если знать особый пароль. Минуло вот уже 800 лет с тех пор, как наследный принц в последний раз присоединялся к сети, разумеется, Он уже не помнил нужного пароля, поэтому селянь освободил свое сознание и принялся искать нужную сеть. И когда нашел что-то похожее, без разбора присоединился к ней. Но стоило ему войти, как он тут же едва не оглох от налетевших со всех сторон громких восклицаний. «Начинаем торги! Делайте ваши ставки! Повторные ставки не принимаются!» Первый лот. Сколько его высочества наследный принц сможет продержаться на этот раз, прежде чем свалиться с небес? Бьюсь об заклад. Его хватит на год. Слишком долго. В прошлый раз он протянул всего полчаса. Думаю, в этот раз обойдемся тремя днями. Три дня. Примите ставку на три дня. Ты что? Не будь глупцом. Сам подумай, ведь три дня уже почти на исходе. Селянь, не привлекая внимания, молча вышел прочь. Виноват. очевидно, перепутал сети. В верхних небесах сплошь и рядом восседали одни лишь великие небожители, каждый из которых являлся покровителем одной из сторон света. Все они ежедневно были завалены важными делами, это не было секретом ни для кого. К тому же, будучи самым что ни наесть истинным небожителем, вознесшимся на небеса собственными усилиями, Каждый из них старался поддерживать свой статус, всегда держался сдержанно, всем своим видом, поведением и речью, стараясь подчеркнуть собственную важность. Один лишь селянь во время своего первого вознесения, будучи крайне взволнованным, оказавшись в сети духовного общения, поздоровался с каждым, кого успел там встретить, а затем представился, весьма добросовестно и подробно описывая самого себя от макушки до пят. Покинув одну сеть, он приступил к дальнейшим поискам и вновь случайно наткнулся на другую. В этот раз селянь, оказавшись внутри, облегченно вздохнул про себя. Как тут тихо! Наверняка это именно то, что нужно. Как вдруг он услышал тихий вопрос. «Ваше высочество, наследный принц, так вы вновь изволили вернуться?» Голос этот услаждал слух, звучал мягко и учтиво. Однако, если прислушаться... было нетрудно заметить, что на самом деле от него веяло холодом, и настрой у говорящего был отнюдь не самым теплым, отчего вся мягкость более походила на коварство. Селянь сначала собирался лишь по старинке войти в сеть и молча притаиться внутри, однако, вопреки его ожиданиям, кто-то немедленно обратился к нему с вопросом, а значит, прикинуться глухонемым уже не выйдет. И невдомек было принцу, что после этой фразы абсолютно все небожители внутри сети духовного общения навострили слух. Ну а тот небожитель произнес, медленно растягивая каждое слово. «Ваше высочество наследный принц, должен сказать, ваше нынешнее вознесение стало истинным испытанием». Каждый небожитель верхних небес при жизни являлся, если не императором, Князем или генералам героев среди них было несчесть. Чтобы получить возможность присоединиться к пантеону бессмертных божеств, для начала необходимо стать выдающейся личностью в миру. У тех, кто совершал великие подвиги, либо являлся неизмеримо талантливым человеком, изначально имелось больше шансов вознестись. Поэтому говоря, без преувечений. Здесь вовсе не считалось чем-то удивительным встретить князей, принцев или принцесс, а также генералов всех видов и мастей. Кто из них не был баловнем небес или вроде того? Между собой они старались вести себя крайне вежливо, соблюдая церемонии, и потому из их уст непрестанно звучали всевозможные «величество», «высочество», «главнокомандующие», «превосходительство», «главы» и тому подобные «высокопарные обращения», лишь бы угодить собеседнику. Однако фраза, с которой небожитель обратился к селяню, прозвучала совсем иначе. Конечно, обращение включало «ваше высочество, наследный принц», однако никто не услышал в нем ни капли почтения. Напротив, фраза прозвучала с намерением «уколоть собеседника». Небожители внутри духовной сети, также носящие подлинный титул его высочества-наследный принц, услышав тон, с которым прозвучало обращение к Селяню, невольно покрылись мурашками и ощутили себя в крайней степени неуютно. Селянь сразу расслышал в словах собеседника недобрые нотки, однако нарываться на спор не собирался. Напротив, вознамерился поскорее уйти от беседы и с улыбкой ответил. Это было нетрудно. И все же собеседник не предоставил ему шанса улизнуть, абсолютно бесстрастным тоном продолжив. Для его высочества, наследного принца это было не трудно, а вот мне, к несчастью, повезло гораздо меньше. Внезапно Селянь услышал сообщение от Линвэнь, отправленное только для него. Она произнесла лишь колокол. До Селяня немедленно дошло. Так значит, это тот самый бог войны, придавленный колоколом. Если все так, то причина его гнева вполне ясна. Селянь, будучи искуснейшим мастером, в принесении извинений тут же произнес. «Я осведомлен об инциденте с падением колокола. Поистине это моя вина. Приношу тысячу извинений». Собеседник недовольно фыркнул в ответ, но вот только смысл его реакции остался не совсем ясен. Среди небесных чертогов существовало множество богов войны, обладающих громкой славой. Среди них были и те, кто вознесся после изгнания селяне, поэтому принц не мог точно определить по голосу, с кем имеет честь говорить. Но ведь было бы невежливо приносить извинения, даже не спросив имени собеседника, Так что принц поспешил задать вопрос. «Уважаемый господин, позвольте узнать, с кем имею честь?» После его вопроса собеседник замолчал. Да и не только собеседник. а Вообще вся сеть духовного общения как будто застыла, словно над каждым нависла смертельная угроза. До селяня вновь донеслось послание Линвэнь. «Ваше высочество, конечно, с моей стороны глупо считать, что после столь долгого разговора вы могли не узнать собеседника. Но, однако, все же позвольте напомнить, с вами говорит Сюань «Сюанчжэнь?» Ненадолго задумавшись, он все-таки понял, о ком идет речь, и слегка потрясенно отправил послание в ответ. «Так это Му Цин?» «Генерал Сюанчжэнь, бог войны, покровитель юго-западных земель, имеющий в своем распоряжении 7 тысяч храмов и монастырей, заслуживший громкую славу среди мира смертных. В миру генерал Сюаньчжэнь носил имя Му Цин, а 800 лет тому назад именно он был избран его высочеством, наследным принцем в качестве своего помощника во дворце Сяньлэ на небесах. Голос Линвэнь прозвучал также потрясенно. «Не может быть, чтобы вы действительно его не узнали!» Ся Лянь ответил честно. «Я действительно не узнал его». Он ведь раньше никогда не говорил со мной подобным тоном. Ко всему прочему, теперь и не вспомнить, когда мы с ним виделись в последний раз. Может, прошло 500 лет, а может и все 600. Я не могу припомнить даже то, как он выглядел. Что уж говорить о голосе. Духовная сеть все еще была погружена в молчание. Муцин как в рот воды набрал. Остальные небожители пытались притвориться, что ничего не слышали. но при этом с замиранием сердца ожидали, кто же из них, Муцин или Селянь, обронит следующую фразу. Если говорить об их отношениях, ситуация вышла в самом деле довольно неловкая. Все подробности этой истории, за многие годы ставшие достоянием общественности, были известны каждому небожителю вдоль и поперек. Селянь, будучи наследным принцем царственного рода, проводил юные годы в самосовершенствовании в чертогах монастыря Хуанзы. То было место для проведения религиозных обрядов августейшей семьи государства Сяньле. Чтобы попасть сюда на обучение, необходимо было соответствовать строгим критериям отбора. Муцин был родом из семьи бедняков, отец его был обезглавлен за преступление закона. а его собственное положение никогда не позволило бы ему вступить в ряды учеников монастыря Хуанзы. Поэтому бедняге приходилось лишь выполнять грязную работу, подметать полы в комнатах, где его высочество наследный принц занимался медитацией. В общем, быть мальчишкой на побегушках. Селянь, увидев, как паренек старается, уговорил наставников монастыря принять того в ученики, в качестве исключения из правил. Лишь благодаря тому, что сам его высочество наследный принц замолвил за Муцина слово, его приняли в ученики монастыря Хуанзы, и он смог начать путь самосовершенствования бок о бок с принцем. Вознесшись на небеса, Сялянь избрал Муцина в качестве своего помощника и забрал с собой столицу бессмертных. Вот только после уничтожения государства Сяньле Когда селяня низвергли в мир смертных, Муцин вовсе не последовал за ним. И мало того, он не замолвил ни словечка в защиту изгнанника. Все равно, когда наследного принца не стало, Муцин мог делать все, что ему заблагорассудится. Так что он нашел уединенную обитель, где самозабвенно предавался самосовершенствованию, покуда спустя несколько лет не преодолел рубеж небесной кары. и самостоятельно вознесся на небеса. Когда-то один из двоих летал высоко в небе, а другой смиренно ползал по земле. Теперь же ситуация нисколько не изменилась, вот только оба участника окончательно поменялись ролями. На этот раз Линвэйн подсказала Селяню. «Он в ярости». Селянь ответил «Я догадался». Линвэйн сказала «Я попробую сменить тему, а вы уходите, пока есть возможность». Но Селяню все было нипочем. «Думаю, в этом нет нужды. Я просто притворюсь, что ничего не произошло, и все». Линвейн спросила, «Вы уверены? Мне самой уже неловко слушать вас двоих». Селянь ответил, «Ну, могло быть и хуже». Таким человеком был Селянь. Все ему нипочем, кроме смерти. У него не было почти ничего. Вот только позора в его жизни хватало в достатке». Ему приходилось попадать в ситуации более неловкие, чем это. Поэтому сейчас принц действительно считал, что все не так уж плохо. Однако никогда нельзя бросать судьбе подобный вызов, ведь стоило ему произнести «могло быть хуже, как стало хуже». Сеть духовного общения разразилась громогласным ревом. «Кто, черт тебя дери, посмел разрушить мой дворец? Покажись немедля!» От столь яростного вопля у всех небожителей, находящихся внутри духовной сети, едва не взорвались головы. Нотро каждого небожителя разрывалось от накала страстей, но только все они затаили дыхание в беззвучном ожидании ответа селяня на подобную брань. Итог превзошел все ожидания. Ситуация получила еще более неожиданное развитие. Селянь не успел и рта раскрыть, Как молчание прервал муцин. Он лишь коротко усмехнулся. Ха -ха. Новоиспеченный участник беседы ледяным тоном проговорил: Так это ты, отлично, погоди, у меня. Муцин спокойно произнес: а разве я сказал, что виновен, не возводи напраслину на непричастного. Собеседник вспылил: А чего тогда ты ухмыляешься? Совсем больной! Муцин ответил: Твои слова всего-навсего показались мне смешными. Вот и все. А виновник разрушения твоего дворца как раз находится в сети духовного общения. Можешь спросить его об этом сам. Раз уж все зашло настолько далеко, Селянь теперь ни в коем случае не мог позволить себе просто взять и уйти от ответа. С его стороны это явилось бы верхом неприличия. Поэтому он кашлянул, привлекая внимание, и произнес – «Это моя вина. Прошу меня простить». Теперь и второй собеседник замолчал, услышав его. В ушах принца вновь раздался голос Линвэнь. «Ваше высочество, это Наньян». Селянь ответил. «Этого я узнал. Вот только боюсь, что он не признал меня». Линвэнь сказала. «Вовсе нет. Дело в том, что он часто проводит время в мире смертных, редко возвращаясь в столицу бессмертных». поэтому он ничего не знал о вашем очередном вознесении. Совершенный владыка Наньян, он же бог войны, покровитель юго-восточных земель, в своем подчинении имеет 80 тысяч храмов и монастырей, всенародно любимый и почитаемый среди простого люда. В миру его звали Фэн Синь, 800 лет тому назад именно он стал первым божественным генералом при дворце его величества наследного принца Сянь в небесных чертогах. Фэн Синь был назначен преданным телохранителем Селяня, еще когда тому исполнилось 14 лет. Он вырос вместе с наследным принцем, вместе с ним отправился на небеса, вместе с ним подвергся наказанию и был сослан в мир смертных. К несчастью, провести вместе с принцем 800 нелегких лет он не смог. В итоге так вышло, что отношения их испортились, пути разошлись, и после этого они больше не встречались вновь. Третье появление мусорного божества в столице бессмертных. Часть вторая. В прошлом любимец небес теперь докатился до звания посмешища без последователей, без молитв и без подношений, а двое некогда, самых верных его подчиненных, успешно преодолев рубеж небесной кары, вознеслись и стали богами войны, в распоряжении которых находилась одна из сторон света. Такая ситуация кого угодно заставила бы задуматься. Если бы селяне попросили выбрать из этих двоих того, кто опозорил его сильнее, Фэн Синь или Му Цинь, он бы ответил – никто из них. Но если бы сторонним наблюдателям пришлось решать, на чью драку они хотели бы поглазеть больше всего – Мнения бы разошлись. Все-таки у селяне имелись достаточные основания для того, чтобы призвать к ответу и Муцина, и Фэн Синя. Трудно было определить, кто из них больше заслуживает тумаков. Поэтому от Фэн -синя ответа так и не последовало. В конце концов, он скрыл свое присутствие молчанием, чем поверг всех остальных слушателей в полнейшее разочарование. Селянь же решил положить конец разговору, признав ответственность за содеянное и произнес: Я ведь не ожидал, что наделаю такого шума, злого умысла в моих действиях не было. Прошу извините меня за доставленные хлопоты. Муцин в ответ прохладно заметил: Ах, так значит это всего лишь невероятно удачное совпадение. Удачнее некуда. Селяню тоже так казалось. Как еще объяснить то, что ему удалось в один присест и придавить Муцина колоколом и разрушить дворец Фэнсиня? Со стороны все выглядело так, словно он решил разом поквитаться с обоими. Но в действительности все было намного проще. Селянь относился к тому типу людей, который среди тысячи пиал с вином выберет ту, в которую подсыпали яд, даже спустя множество попыток. Однако мнение других людей изменить невозможно, и потому селяню оставалось лишь пообещать. Дабы возместить ущерб, нанесенный золотым дворцам уважаемых господ, а также иные потери, я приложу все возможные усилия. Надеюсь лишь, что уважаемые господа дадут мне чуточку времени». Разумеется, даже хвосту от метелки было ясно, что Муцин наверняка хотел бы продолжить сыпать прохладными упреками. Однако его золотой дворец остался невредим, а придавивший его колокол он сам же и расколол, а значит, излишнее давление на собеседника выставило бы самого Муцина в не самом лучшем свете, поставив под угрозу его репутацию. Поэтому Муцин тоже, не сказав ни слова, скрылся. Убедившись, что оба возмущенных оппонента удалились, Селянь поспешил выйти прочь. Он все еще со всей серьезностью размышлял, где бы раздобыть 888 десятков тысяч заслуг, когда на следующий день получил приглашение от Линвэнь прибыть в ее дворец. Линвэнь являлась управляющей божественным отделом кадров, отвечала за благополучие личного состава, И помогала небожителям быстрее вырасти в должности ее дворец являл собой весьма поразительное зрелище от которого наблюдателя бросала в дрожь все здесь от пола до потолка было завалено официальными документами и свитками по дороге сюда селянь встретил множество небожителей вышедших из дворца линвэнь каждый из которых тащил в руках стопки бумаг выше их самих Побледневшие лица небожителей выражали либо полнейший крах надежд, либо абсолютное непонимание. Когда Селянь вошел в главный зал, Линвэнь обернулась и без предисловий произнесла «Ваше высочество, императору требуется помощь в одном деле. Не желаете ли вызваться добровольцем?» В небесных чертогах сплошь и рядом попадались всяческие совершенные владыки и прекрасные владычицы, но императорам Мог называться лишь один. И ему никогда не требовалась помощь в каком бы то ни было деле. Поэтому Селянь потрясенно замер, но все же спросил, что это за дело такое. Линвэнь протянул ему свиток со словами. С севера начали доноситься беспрерывные стенания верующих, возносящих мольбы небесам. Очевидно, там не все спокойно. Так называемые верующие обыкновенно разделялись на три группы. Первая – состоятельные люди, на деньги которых возжигались благовония, проводились богослужения, строились храмы и монастыри. Вторая – проповедники, которые могли наставлять простых людей на истинный путь. Третья категория – это те, чьи сердца пронизаны верой вдоль и поперек. Первая группа всегда считалась самой многочисленной. Чем больше денег у человека, тем сильнее он преклоняется перед божественными и демоническими силами. К тому же богачей в миру, как рыбы в реке. Третья группа же – самая малочисленная, ведь тот, кому удалось достичь столь высокого уровня веры, наверняка скоро и сам вознесется на небеса. Очевидно, в данном случае Линвэнь имела в виду первую группу верующих, Линвэнь произнесла. В настоящее время владыка не может отправиться на север лично, если вы сможете сделать это вместо него, абсолютно все молитвы, которые верующие, вознесут в благодарность за решение их проблемы, превратятся в ваши добродетели. Что вы об этом думаете? Селянь принял свиток обеими руками и произнес «Благодарю вас». Принц, разумеется, не был глупцом. Он понял, что император Цзюнь-У желал помочь ему». При этом с виду все выглядело так, словно это сам владыка просит помощи принца. Но сейчас он просто не находил иных слов, которыми можно было выразить все то, что он ощущал в полной мере. Линвэнь произнесла. «Я всего лишь выполняю свою работу. Если хотите выразить благодарность, лучше дождитесь, когда владыка вернется, и лично поблагодарите его. К слову, я могу позаимствовать вам, какие магические артефакты, если пожелаете. Селянь ответил: Не стоит. Все равно, спустившись в мир смертных, я потеряю духовные силы, поэтому не смогу использовать никакие артефакты. Изгнанный дважды Селянь растерял все свои духовные силы. В небесных чертогах подобной проблемы не возникало, ведь здесь повсюду стояли дворцы небожителей. Духовная сила непрерывно заполняла все пространство. И каждый мог воспользоваться ей, стоило только протянуть руку. Но по возвращении в мир людей принц становился беспомощным нурачком. Даже чтобы сразиться с кем-нибудь, ему пришлось бы заимствовать духовные силы у другого небожителя на время, что приносило множество неудобств. Малинвэнь, призадумавшись, произнесла, «Что ж, тогда я призову вам в помощь нескольких духов войны из дворцов богов войны». Нынешние боги войны, если даже были знакомы с Селянем, то явно не пылали к нему симпатией. Это было ему прекрасно известно, поэтому принц ответил. Всего лишь пустая трата времени. Никто не откликнется на призыв. Однако у Линвэнь имелись свои размышления на этот счет. Она произнесла. «Все-таки позвольте мне попробовать». Пробуй, не пробуй, результат один. Селянь не поддержал ее настроя. но и возражать не стал. Пусть делает, что пожелает». Поэтому Линвэнь немедленно присоединилась к духовной сети и громко произнесла «Уважаемые боги войны, в помощь владыке требуется посланник на север. Может ли кто-нибудь выделить двоих духов войны из своего дворца для этой цели?» Не успела она замолчать, как послышался голос Муцина. Я слышал что сейчас владыке некогда заниматься делами севера значит ли это что помощники требуются не ему а его высочеству наследному принцу Селянь подумал ты что весь день до поздней ночи проводишь на посту сети духовного общения линвэнь на ум пришло то же самое притом в душе она захотела отвесить муцину помешавшему ей осуществить коварный замысел звонкую пощечину да так чтобы его вышибло из духовной сети. Но вместо этого она улыбнулась и произнесла «Сюанчжэнь, позвольте узнать, почему за последние пару дней я так часто встречаю вас в духовной сети? Неужели вам удалось таки выделить минутку на отдых среди множества хлопот? Примите поздравления». Муцин бесстрастно ответил «Я поранил руку и теперь вынужден залечивать рану». Каждый небожитель в духовной сети про себя подумал. в прошлом ты мог той же самой рукой расколоть надвое гору и разбить пучину морскую. Что с ней мог сделать какой-то обыкновенный колокол?» Линвэнь намеревалась обманом выманить двоих подручных, не вдаваясь в подробности. Но вышло так, что Муцин, разгадав ее замысел, немедленно озвучил догадку вслух. «Теперь им точно не удастся найти помощников». В самом деле, никто так и не откликнулся на просьбу, что для Селяня не стало сюрпризом. А он обратился к Линвэнь. «Видите, как я и думал, никто не станет мне помогать!» Линвэнь возразила. «Если бы Сюанчжэнь не вмешался, у нас бы получилось!» Селянь с улыбкой произнес. «Вы скрыли половину правды в своих словах. Разумеется, у богов войны сложилось бы неверное представление о ситуации, как о прекрасном цветке». Скрытом среди тумана. Решив, что вы просите их посодействовать самому владыке, кто-нибудь непременно отозвался бы. Вот только явившись на место и увидев, что придется действовать в паре со мной, они наверняка устроили бы скандал, о какой сплоченности и единстве тогда может идти речь. «Все равно я привык действовать в одиночку, да и на коллегу я не похож, а значит справлюсь и без них. Благодарю вас за старания, я должен отправляться в путь». Линвэнь, не в силах больше ничем ему помочь, сложила руки перед грудью в малом поклоне и произнесла «Так и быть, желаю вашему высочеству, чтобы все обошлось гладко, без приключений. Небеса даруют вам свое благословение». Селянь ответил «В таком случае никакие запреты мне неведомы». Махнув на прощание рукой, он беззаботно вышел прочь из дворца. Спустя три дня Мир людей где-то на севере. На обочине широкой дороги стояла чайная. Здание не слишком большое. Работники в чайной были набраны из простых людей, но главной ее ценностью являлся окружающий пейзаж. Из окон чайной виднелись горы, был слышен шум реки, мимо сновали прохожие, а вдали можно было разглядеть городские стены. Всего понемногу, но в самый раз – Встречи в таком прекрасном месте непременно становились изумительным воспоминанием. Хозяин чайной проводил время в праздной беззаботности, пока к нему не заглядывали гости. Он ставил у порога табурет и сидел на нем, услаждая взор пейзажем, которым так славился вид из окон чайной. Как вдруг он увидел вдали странствующего монаха в белых одеждах. Путник был весь в дорожной пыли, Словно идти ему пришлось довольно долго. Приблизившись к чайной, монах было прошел мимо, однако остановился и медленно вернулся назад. Приподняв край своей бамбуковой шляпы до ули, он бросил взгляд на табличку с названием, затем с улыбкой произнес: "Лавка встреч". Многообещающее название. Путник явно сильно утомился в пути, но при этом глаза его сияли улыбкой, едва взгляни на него. и сам не сможешь сдержать уголки рта, приподнимающиеся вверх». Он спросил, «Не затруднит ли вас поведать мне, далеко ли еще до горы Юйдзюнь?" Хозяин лавки, указывая направление, ответил, «Уже совсем близко». Монах облегченно выдохнул, едва не спустив дух вместе с воздухом, а про себя подумал, «Ну, наконец-то я здесь». Путником оказался Селянь. Покинув столицу бессмертных, он заранее определил точное место недалеко от горы Юйдзюнь, куда собирался приземлиться. Однако что-то пошло не так, и когда принц, непринужденно покинув небесные чертоги, спрыгнул вниз, он все так же непринужденно повис рукавом на облаке. Именно так, повис на облаке, сам не понимая, как такое могло произойти. Как бы то ни было... В итоге он сверзался вниз с огромной высоты, совершенно не понимая, где оказался. Лишь спустя три дня ему, наконец, удалось пешком добраться до назначенного места приземления, и теперь его переполняла целая палитра эмоций. Селянь вошел в чайную, заказал чаю и пирожных, выбрал место у окна и, наконец, уселся после стольких дней в пути. Как вдруг снаружи, послышались горькие рыдания и звуки барабана. А он выглянул из окна и увидел, как по дороге мимо чайной лавки идет группа людей. Среди них были мужчины и женщины, старики и дети, и все они толпились вокруг ярко-красного свадебного паланкина. Процессия являла собой весьма необычное зрелище. С первого взгляда, Могло показаться, что все эти люди совершают обряд проводов невесты в дом жениха. Однако, если присмотреться получше, на лицах участников процессии можно было увидеть серьезные, убитые горем, негодующие и напуганные выражения, без единого намека на счастье. Как ни посмотри, они меньше всего напоминали тех, в чьем доме случилось радостное событие, но при этом нарядились в красное и надели цветочные венки, да еще трубили в трубы и били в барабаны. Представление действительно выглядело крайне необычно. Хозяин лавки принес медный чайник с длинным носиком и приподнял его повыше, чтобы налить селяню чай. Заметив происходящее снаружи, хозяин лишь покачал головой, а затем спокойно отошел. Селянь, наблюдая, как необычная процессия удаляется из поля зрения, привел мысли в порядок и решил снова взглянуть на свиток, который передала ему Лин Вэнь, как вдруг перед глазами что-то ярко сверкнуло. Он поднял взгляд и увидел, как мимо пролетает серебристая бабочка. Сверкающая, полупрозрачная бабочка порхала по воздуху, оставляя за собой искрящийся след. Селянь, не сдержавшись, протянул руку к гости, и она, проявляя чудеса проницательности, нисколько не испугалась, но даже наоборот, присела на кончик его пальца. Ее непостижимо прекрасные сверкающие крылышки на свету казались иллюзией. Коснись ее, и она исчезнет. Задержавшись на миг, бабочка улетела. Селянь, прощаясь, помахал ей рукой, но когда повернулся, то увидел, что людей за его столом стало втрое больше». Слева и справа от него, занимая по одной из четырех сторон стола, теперь сидели двое юношей, на вид не старше 19 лет. Юноша слева был чуть выше ростом. На его лице отражалась глубина и мудрость, однако взгляд сквозил дерзостью. Его спутник, изящный и бледный юноша, выглядел более воспитанным и утонченным. Лишь во взгляде его виднелось холодное безразличие, словно он был чем-то расстроен. В действительности оба юноши выглядели не очень-то приветливо. Селянь, поморгав, обратился к ним. «Вы двое...» Юноша слева назвал себя «Нань Фэн». То же самое сделал и юноша справа «Фу -яо». Селянь подумал. «А ведь не имена ваши я хотел узнать». Внезапно в его голове раздался голос Лин Вэнь. Ваше Высочество, двое младших духов войны и средних небес добровольно вызвались помочь. Они уже отправились в мир смертных, чтобы присоединиться к вам, и сейчас уже должны быть где-то поблизости. Средние небеса, о которых упомянула Лин Вэнь, разумеется, отличались от верхних небес. Проще говоря, всех небожителей в небесных чертогах можно разделить на две категории: достигшие Вознесения и не достигшие Вознесения. К пантеону Верхних Небес принадлежали исключительно те, кто вознесся благодаря собственным усилиям. В небесных чертогах таких небожителей всего не больше сотни, и каждый из них – чрезвычайно редкий самородок. Пантеон Средних Небес включает небожителей, которые были назначены на эти должности бессмертными, более высокого ранга. Строго говоря, их статус полностью звучит как приравненный к небожителю, вот только при обращении всегда опускается приравненный к. Означает ли это, что помимо верхних и средних небес существуют также и нижние? Вовсе нет. По правде говоря, во времена первого вознесения селяне все еще существовало разделение на верхние и нижние небеса, однако в итоге обнаружилось следующее недоразумение. Когда небожитель представлялся кому-то, говоря «посланник нижних небес такой-то», звучало это крайне некрасиво, ведь слово «нижний» придавало ощущение неполноценности говорящему. Стоит заметить, что среди выходцев из средних небес также немало выдающихся талантов, чья волшебная сила бьет ключом. От истинных небожителей и верхних небес их отделяла лишь небесная кара, но кто знает, Возможно, она уже была не за горами. Поэтому было предложено изменить одно слово, чтобы фраза звучала «посланник средних небес» такой-то. Так ведь звучит намного лучше. По своей сути, смысл остался прежним, но селяне в итоге пришлось очень долго привыкать к новому названию. Принц оглядел обоих духов войны, но так и не смог решить, кто из них выглядит менее раздосадованным. Было совершенно не похоже, что они добровольно вызвались помочь. Поэтому селянь не смог сдержаться от вопроса. Послушай, Линвэнь, меньше всего на свете они напоминают добровольных помощников. Такое ощущение, что они пришли отрубить мне голову к чертям. Только не говори, что выманила их обманом. К несчастью, его замечание так и не отправилось Линвэнь, да ее голос в голове селяня затих. Очевидно, он слишком долго находился за пределами столицы Бессмертных, а значит, уже израсходовал запас духовных сил. Ничего не поделаешь, селяню пришлось улыбнуться двум духам войны со словами «Нань Фэн и Фуяо, верно? Для начала позвольте поблагодарить вас обоих за желание оказать помощь». Юноши кивнули в ответ. Но надменность в их манерах говорила селяню о том, что каждый из них наверняка находился в подчинении у бога войны с довольно громким именем. Тогда принц попросил хозяина чайной принести еще две чашки. Поднял свою, сдул с поверхности чаинки и как бы между прочим спросил, так к чьим вы относитесь дворцам? Наньфэн сказал, дворец Наньяна. Фуяу сказал, дворец Сюанджэня. Душа селяня ушла в пятки. Отпив глоток чаю, принц уточнил. «Это ваши генералы прислали вас ко мне?» Оба духа разом ответили. «Мой генерал не знает, что я здесь». Селянь, задумавшись на миг, задал следующий вопрос. «Так вам известно, кто я?» если Линвэнь действительно обманом заставила двоих духов войны прийти к нему на помощь по возвращении их неизбежно ждет наказание а значит для них этот подвиг яйца выеденного не стоит вопреки ожиданиям Наньфэнь ответил ты его величество наследный принц Фуяо продолжил ты истина всего человечества ты центр всего мира селянь поперхнулся и обратился к Наньфэну, чтобы кое-что уточнить. Он что? Закатил глаза? Наньфэн ответил: да. Скажи ему, чтобы проваливал. Ни для кого не секрет, что между Наньянам и Сюаньжэнем отношения складывались не самые теплые. Селянь, узнав об этом, почти совсем не удивился. Ведь этих двоих и раньше нельзя было назвать закадычными друзьями. Однако в прошлом, когда оба бога войны служили под его началом, Принц то и дело уговаривал их не ссориться, пытался подружить обоих подчиненных, поэтому им приходилось терпеть друг друга, не затевая ссор. Даже когда терпение было на исходе, они могли ограничиться словесными насмешками в адрес друг друга. Вот только теперь, когда никаких ограничений не осталось, для притворства не было причин, поэтому даже последователи обоих небожителей в миру с юго-востока и с юго-запада относились друг к другу с презрением. А между дворцами Наньяна и Сюанчжэня так и вовсе шла многолетняя вражда. Ярчайшим примером тому являлись эти двое духов войны. Фуяо с холодной усмешкой ответил на замечание Наньфэня. По словам Линвэнь, участие в данном предприятии – дело добровольное. «С чего вдруг мне проваливать?» То выражение лица с которым он произнес дело добровольное не добавляло его словам убедительности селянь произнес хотелось бы уточнить вы действительно вызвались добровольно нет нужды заставлять себя если вы на самом деле не желаете мне помогать юноши вновь ответили хором я вызвался добровольно глядя на их мрачные словно погруженные в траур лица селянь подумал кажется вы забыли добавить «Свести счеты с жизнью». Одним словом, Селянь произнес, «давайте перейдем к делу. Вас наверняка уже посвятили в детали происшествия на севере, поэтому не вижу смысла объяснять еще раз». И снова слаженный ответ «не посвятили». Ничего другого Селяню не оставалось, как снова вынуть свиток из дворца Линвэнь и произнести. «Ну что ж, значит мне все-таки придется объяснить все сначала». По рассказам местных, много лет назад под горой юй -Дзюнь двое влюбленных собирались пожениться. Жених и невеста безгранично любили друг друга. Настало время провести обряд проводов невесты в дом жениха, но спустя долгое время процессия с невестой так и не явилась. Жених, охваченный волнением, направился на поиски возлюбленной в дом родителей невесты, но и там от и тещи узнал, что процессия давно в пути. Семьи донесли случившимся местным властям, собрали людей на поиски, но так ничего и не обнаружили. Но ведь даже если на процессию в горах напали дикие звери, во всяком случае остались бы хоть какие-нибудь следы, вроде недоеденных рук или ног, где это видно, чтобы люди вот так растворялись в воздухе. Поэтому кое-кто неизбежно заподозрил, что невеста, не желая выходить замуж, подкупила сопровождающую процессию и сбежала. Ко всеобщей неожиданности, спустя несколько лет, когда другая пара влюбленных захотела пожениться, кошмар повторился. Невеста вновь пропала, но все же не без следа. Поиски привели людей на узкую тропинку, где обнаружилась недоеденная неизвестным чудищем ступня.